юрий винокуров олег сапфир кодекс охотника книга 4 глава 1 имени рода долгоруковых где-то на урале привет сестричка В своей обычной простой манере с е р г е е долгоруков постучался но, не дожидаясь ответа, тут же зашёл внутрь, чем вызвал недовольное о б ф ы р к а н и е Марии. «Серёжа, но ну когда ты уже перестанешь ко мне так врываться? А если бы я переодевалась сейчас?» «Тю, переодевалась!» — засмеялся старший брат. «Я тебя купал в детстве. Что я там не видел?» «Но сейчас я уже не ребёнок!» Попыталась сделать серьёзное лицо, но всё-таки улыбнулась Мария. «Я, как видишь, немного повзрослела». «Ой, сестричка, я умоляю тебя!» Закатил глаза Долгоруков. Мария улыбнулась. Любила она своего старшего брата. Да она всех братьев любила, и р о д и т е л и тоже. Семья у них была очень крепкой. Сергей, начальник СБ Рода и командир гвардии Рода, добрым и весёлым был только со своими. Знавшие его враги обоснованно опасались этого, такого улыбчивого сейчас молодого мужчину. Сергей плюхнулся на диван, где Мария сидела с ноутбуком, приобнял её за плечи, а затем чмокнул в щёчку. «Чем занимаешься?» «Да вот отец попросил с п р о х о в ы м заводом разобраться. Херня у них там какая-то происходит. Брак попёр. Возможно, придётся туда слетать мне самой». «Как так получилось, что из четырёх братьев и одной сестры самая умная оказалась именно младшенькая?» — засмеялся Сергей. «Потому что мужики...» — многозначительно улыбнулась Мария, затем улыбнулась ещё шире и сказала. «Ну, ты меня понял». «Да-да, понял. Все мужчины глупые. Если ты найдёшь кого-нибудь умнее себя, то обязательно выйдешь за него замуж. Ты мне это когда сказала? Лет в пять, кажется?» Я и сейчас не изменила своего мнения. «Чего ты хотел?» «А чего сразу хотел? Может, я просто пришёл сестру увидеть?» «Ой, Сергей!» — вздохнула Мария. «Не заставляй меня думать о мужском поле ещё хуже. Вижу я по твоим глазам, что не просто так». «Да вот, птичка на хвосте принесла. что известный нам барон Галактионов отсадил свою усадьбу. «Ну, это я знаю, ты мне говорил», — нахмурилась Мария, но, тем не менее, полностью отключилась от работы, внимательно слушая брата. Так вот, местные бандосы решили обобрать его усадьбу и послали туда около сотни торпед. «Галактионов успел набрать гвардию?» Мария закрыла ноутбук громким хлопком и, нахмурившись, вопросительно посмотрела на брата. «Да нет, прикинь, этот отморозок встретил их в одиночку». «И что?» — буквально выдохнула Мария. «Да ничего!» Андросов со своей гвардией примчался, положили они всех этих дебилов. п о д о з р е в а я что на это и был расчёт заманить всех, а потом в тыл ударить. Задумчиво почесал подбородок Сергей. «А я вот почему-то в этом не уверена», задумалась Мария. «В чём не уверена?» «Что такой был план?» «Ну а какой мог быть план?» «Ну, например, что Глоктионов хотел их в одиночку перебить», слегка улыбнулась Мария. Сергей внимательно посмотрел на неё. это сейчас серьёзно, что ли?» Долгорукого пожала плечами, улыбнулась каким-то своим мыслям и прощебетала. «Ну, всё хорошо, что хорошо кончается». Она снова открыла экран ноутбука. «Извини, но мне нужно работать. А вообще, Андросов молодец. Надо будет поблагодарить его когда-нибудь потом». «А это сделать как раз очень просто. Я думаю, что это произойдёт в самое ближайшее время», рассмеялся Сергей, за что получил недоумённый взгляд сестры. «Это почему же?» «Да Андросов, м л а ш е й неожиданно за Галактиону свою сестру-катюху сосватал. Думаю, что скоро будет свадьба. И я уверен, что нас точно пригласят. Вот и выразишь там свое восхищение». На этот раз ноутбук закрылся так сильно, что во все стороны полетели стекла от разбитого экрана. «Ты чего, сеструха?» — удивился Сергей. «Ничего», — медленно и задумчиво проговорила Мария. «Ты знаешь, мне кажется, что наш Иркутский завод с браком без меня не справится. я пожалуй «Сегодня же туда и отправлюсь. Сколько сейчас времени?» Она посмотрела на часы. «А, ну вот», — она умоляюще сложила руки. «Серёж, позвони своим военным. Пусть мне выделят самолёт». Сергей показательно насупился. «Маша, я тебя, конечно, люблю, но ты не думаешь, что все ВВС-империи работают только для того, чтобы перевозить твою беспокойную попку?» «Ну, пожалуйста», — протянула у м о л я ю щ е Мария, глядя на брата. Сергей улыбнулся. Конечно же, он всё сделает. Он не мог ни в чём отказать своей любимой младшей сестрёнке, как, впрочем, и все мужчины из его рода. Вот только на завод она непременно попадёт и решит все там вопросы. Сергей судорожно начал вспоминать, кто сейчас у него в Иркутске находится из гвардейцев. Ведь после завода его младшая сестричка обязательно нанесёт визит вежливости к Галактионову, а рядом с этим молодым человеком очень неспокойно. Он вышел. Нашел в телефонной книжке абонента глава СБ Андросовых и нажал кнопку вызова. «Игорь Васильевич, приветствую вас. Долгоруков беспокоит». Э, «Скажите-ка мне, коллега». Андросов, похоже, немного обиделся, когда я отказал ему в посещении своего поместья. Я буркнул, что там не убрано и заходить пока туда не стоит. Похоже, Андрюха мне не поверил и правильно сделал. Не буду же я рассказывать ему про отмороженного на всю голову медоеда, который в запаре боевого азарта может сожрать такого ценного для империи лекаря. В общем, наплёл я что-то, пообещав пригласить его в гости как только, так и сразу. Да и смотреть на его откровенно довольную высокомерную харю мне было совсем не весело. Пусть её... марит с богом. А сам уселся на ступеньки и некоторое время тупил, переваривая последние события. «Жених Андросовой? Серьёзно?» Да я её в глаза не видел. Вдруг она страшная. Или что ещё хуже, тупая. Ладно, как-нибудь разрулю. А сейчас даже думать на эту тему не хочу. Вот ж Андросов, гад. В общем, стал я ожидать волка. Сидел и щурился на неожиданно осеннее тёплое солнышко, радуясь жизни. И рядом вдруг кто-то ткнулся в меня носом. Я повернулся и увидел медоеда, заинтересованно смотрящего мне в глаза. «Слышь, т м о р о з о к сказал я ему. «Давай уже, привязывайся ко мне. Пора». Я взял нож, разрезал ладонь и протянул кровоточащую руку к нему поближе. Зверёк осторожно понюхал, фыркнул, развернулся ко мне жопой, пару раз загрёб задней лапой и гордо удалился в свою отчину. «Вот же противная зверюшка», — почесал а свою голову. «И что мне теперь делать? У меня есть целое имение. Вот только кроме меня туда зайти никто не может». Хотя кое-какой план у меня есть. Тут я увидел, что уже п о з а р о с ш е й за десятилетия дорожки лихо подъезжает ко мне волк. Он ловко выскочил из-за руля, а сбоку, на удивление, вывалился улыбающийся Петрович. «Я вот деда подсобить с собой взял. Ты же говорил, что на него можно рассчитывать». «А мы говорили, Петрович отлично разбирается в любом оружии». «Ну, если волк сказал, что Петрович разбирается в оружии...» Это значит, что Петрович — охрененный эксперт, не хуже самого Волка, так как Потапов обычно с большим пренебрежением относился ко всяким прочим. «Небось, и служил до этого где-то?» — улыбнулся я. «Был такое дело!» — ухмыльнулся в бороду Петрович. «До того, как истом побыть, пришлось повоевать!» Я перевел взгляд на Волка. Тот молча просто кивнул, подтверждая его слова. «Ладно, я чего вас позвал?» Вы там проезжали мимо машин. Так вот, все эти машины — наши. и э к о т р а н тут же н а в о с т р е л ушки на макушке волк. «Ну да. Я ж е сказал, все». «О, крутяк!» — широко улыбнулся Потапов. «Будем на нем на рыбалку ездить». «Куда ездить?» — нахмурился я. «Ну так это БРДМ. Он и плавать умеет. У него двигатель водометный есть». «Да ладно?» — удивился я. «Все еще мало разбирающийся в технике этого мира». «Серьезно?» — засмеялся волк. и кстати «Очень здорово. Учитывая близость Байкала и всяких творюшек северной части, я, честно говоря, беспокоился, что нам придётся бронированный катер покупать». Я посмотрел на стоящую д о р е к е плоскую бронированную машинку. «Ну да, так-то она по виду похожа». «Ну, катер мы тоже позже купим», — почесал голову я. «Не выглядит эта штука слишком м -м, водоплавающей». «Зря ты так, командир. Машинка старая, но потому что я вижу, Она в хорошем состоянии и надёжная. «Короче», — хлопнул я в ладоши, — «хватит болтать. Собирайте трофеи». и ф о р ы тоже наши?» — напоследок обернулся волк. «Блин, Андрюха, я же сказал всё!» «Ну, я только уточнил!» — снова улыбнулся довольный лысый и запрыгнул за баранку. «Иногда мне кажется, что новый лут приводит его в боевую форму гораздо быстрее, нежели еда и манипуляция а н д р о с о в а Я думал, что среди охотников самые большие хомяки, но внутренний хомяк Потапова, мне кажется, чемпион среди них. «Петрович», — окликнул я деда, — «там у тебя в сторожке еда есть?» «Есть, ваш бродя. Холодильник полный и печка газовая есть». «Ты, это, с волком поедешь. Оставь там под порогом ключи, я, возможно, поживу в ней пару дней». «Мне вернуться?» — тут же насторожился Потапов. «Нет, у меня тут кое-какие дела. Личные». Никого из чужих привлекать я не хотел. Поэтому почти целый день понадобился нам троим, чтобы собрать весь урожай оружия и убрать трупы. Трупы мы загрузили в одну из фур, и я сказал волку отогнать её поближе к королю. Во-первых, мне не нужны эти уроды на моей земле, точнее, под землёй. А во-вторых, это будет своего рода послание. Быстрая инвентаризация, проведённая волком Петровичем, показала, что кроме ласточки... Такое название было написано прямо на корпусе. Нормальных машин не было. Только обычные легковухи, хлам, частично п р о с т р е л е н н ы й пулями, частично подбитые боевые машины, бандосов для разборок, используемые только для того, чтобы довести их жопы до нужного места. Эти все машины перегнали на околицу Галактионовки до лучших времен, вместе с фурами. На мое предложение позвонить Архипу и скинуть все оружие и снарягу, Потапов посмотрел на меня с узнёмлением и негодованием. и сказал, что ему нужно сперва всё рассортировать. Подозреваю, что всё то время, что я буду решать вопрос с усадьбой, Потапов с Петровичем будут заниматься этой самой сортировкой. Когда запасливые гости уехали, я приступил к задуманному плану. А план был у меня заставить этого грёбаного медоеда мне подчиниться. л а с к а это не получилось, поэтому пришла идея использовать его злость и ярость. Прошло почти двое суток. Я сидел на складном стульчике, что позаимствовало Петровича, а рядом развалилась карамелька. Даже шнырька проявился у меня под стулом, сидя в тени и с интересом наблюдая за представлением. Почти двое суток с короткими перерывами на сон я драконил эту гадскую тварь. Кого я только не вызывал. Это были и летающие твари, это были бегающие, и кусающиеся, и, короче, полный ассортимент. Фантазия моя иссякла. Призванные твари пересекали границу, вступая в бой с Медоедом, и отступали, выманивая его наружу. Медоед возмущённо верещал, но границу не переступал. Кажется, нервы у него крепче, чем я предполагал. Хотя последний мой призывной зверь, а именно гигантский жук-навозник, слегка подорвал нервную систему призрачного охотника. Когда в тот момент, громко жужжа, он летел над ступенями, а Медоед подпрыгнул, чтобы схватить его за лапу, жук натурально насрал ему на голову. Чем заставил того плеваться, ругаться и м а т ю к а т ь с я Жука он всё-таки достал и тут же схомячил, но сейчас, кажется, нервы его были на пределе. Я доел бутерброд с колбасой, что нашёл у Петровича, отряхнул руки и вызвал довозскую жабу. Жаба эта была размером со здоровенную собаку и плевалась не очень сильной, но очень липкой и вонючей слизью. Плевалась далеко, и точно туда... н к у д а не мог достать её длинный язык, чтобы потом сожрать обездвиженную добычу, подойдя к ней и немного подождав. А ещё она прыгала далеко и высоко. Чтобы добиться нужного эффекта, я вызвал ещё одну. И вот две жабы начали прыгать туда-сюда, плюяв рассерженного медоеда, который метался, визжал и орал. «Мне кажется, что у него сейчас случится разрыв сердца», прокомментировал я двум своим питомцам, которые с интересом наблюдали за представлением. «Ну э ф ф е к т шлим!» — выдал недовольный Шнырка, все еще помнящий свое противостояние с этой а с к о й тварью. — Думаю, е что его так просто не возьмешь, — раздался голос Карамельки. — Да я ржу, — сказал я, и реально заржал, когда жабы синхронизировались. Медоед открыл рот, чтобы клацнуть за ногу одну, а в этот момент в него плюнула вторая. Вонь, конечно, стояла от плевков страшная. Гладкая шерсть медоеда слиплась, п р е д с т а в л я ю как он сейчас вонял. Я отдал мысленный приказ жабам прыгнуть ко мне поближе. Они перепрыгнули через невидимую черту и уселись буквально в двух метрах, изредка поплёвывая в сторону беснующегося медоеда. Кажется, клиент созрел. Я стал со стульчика, подошёл к медоеду и уселся рядом с ним на ступеньке. «Какие мерзкие твари!» — начал я с ним, неспешный диалог. «И какие вонючие!» — я повёл носом. «Слышь, братишка, а тебя воняет хуже, чем от сортира!» а эту слизь так просто не смыть». Медоед орал без остановки, возмущённо прыгая на одном месте. Похоже, он даже подумал, не укусить ли меня в отместку. Но, видимо, это ему было не позволено. «А ведь они так вечно могут продолжать!» Снова я кивнул о жаб. «А прикинь, их ещё несколько штук появится. И будут по всему дому прыгать, заплёвывая твою норку. И вонять здесь так будет круглосуточно!» В о и Медоеда была вся горечь тоска обиженного бойца, которому не дают влобить врагу. «Но у меня есть идея!» Я повернулся к Медоеду, и тот внимательно посмотрел на меня своими маленькими глазками. «Хватит ломаться. Я же галактионов, ты это знаешь. Других галактионов в округе нет. Даже если они вообще где-то есть в этом мире, то поверь, я лучший вариант. А ещё у тебя будут друзья». Я кинул в на насупившуюся карамельку и сидящего на моём стуле штырьку. У вас даже есть кое-что общее. Карамелька ненавидит белок. Ты теперь, походу, ненавидишь жаб. Ну а ш н ы р к и похрен, кому из вас что таскать. Так что давай, присоединяйся, будет весело». Я ещё раз разрезал ладонь и протянул ему руку. Медоед посмотрел на меня, затем на моих питомцев, потом перевёл свой недовольный взгляд на жаб, подошёл и с л и з н у л кровь. Я не зевал и подхватил его душу в момент ритуала, накрепко привязав её к себе. Приручение состоялось. Я выдохнул. У меня были опасения, что это не случится. Был ещё вариант насильного приручения, но это могло поломать психику как питомцу, так и мне. Мне же сильно этого не хотелось. Я счастливо улыбался, когда острые когти осторожно п о к о р я б ы а л и меня за ногу. Я посмотрел на медоеда, который, кажется, своим видом показал. «Ну и что теперь?» А теперь иди сожри этих зелёных тварюшек, кивнул я. Медоед н е уверенно протянул лапку над последней ступенькой, в т о р у ю опустил на траву свою жирную задницу и в два присеста схомячил сначала одну, а потом вторую лягушку. Гордо дёрнул лапами и неспешно пошёл обратно в своё жилище. Эй, отморозок, теперь тебе не обязательно там тусить, ты можешь гулять где угодно. Медоед, как шёл, так и застыл с поднятой лапой, развернулся, посмотрел а затем спустился и внезапно начал кататься в траве, как счастливое животное. «Это всё хорошо», — почесал голову я. «Только вот вонь от тебя никуда не делась. Надо бы устроить тебе ванну. Сомневаюсь, что здесь работает водопровод. Но колодец же должен быть в этом месте». Я посмотрел на свой большой новый дом. Теперь он был условно безопасным для всех моих гостей. «А с чего начинается любое новоселье?» Правильно, С генеральной уборки. Вот только дела еще есть в Иркутске. Разлом обещанных р у л е в о г не закрыт. Король пока жив, падла. Сюда тоже охрана нужна. Мечи родовые, хрен знает где, и... И до хрена этих самых, и... Блин, я з а д р а л взор к небу. Алло, высшие силы! И это вы называете отдыхом за правильно прожитую жизнь?